Глава пятая. Интересное видео. Различия между нашей и армейской базами начались сразу же у КПП. Суровый дежурный капрал сначала удостоверился, отсканировав браслет «Кто я такой?», а лишь потом, запустив в отстойник, поинтересовался, зачем прибыл. Потом долго созванивался, утрясая непонятные ему моменты. Понять можно. В отличие от чистильщиков, армия не только тварей давить помогает. но еще является и политической дубиной, пусть в нечастых, но в очень кровавых конфликтах с другими государствами. Именно поэтому режим секретности у армейских всегда на высоте. У нас на базу можно легко по идентификационному браслету пройти или просто отсветив дежурному знакомой рожей. А у армейцев даже свои документы под сканер суют. Короче, я потерял почти полчаса, прежде чем за мной пришел рядовой, который должен был проводить в развед корпус к майору Темниковой. Иду по базе и еще больше поражаюсь различию между нашими вроде бы обеими военными службами. Ровные дорожки, крашеные бордюрчики и не вытоптанные газоны. Солдатики под стать бордюрчиком, такие же выстиранно отутюженные и на все пуговицы застегнутые. Честь постоянно старшим по званию отдают. На их фоне, да еще заляпанный каракуртами, выгляжу бомжеватым бандитом из леса. Техника выстроена в линеечку, и обязательный часовой, если машин несколько. Да, словно в другой мир попало. У разведкорпуса еще один КПП. Опять начали проверять и согласовывать. «Ждите», — в какой-то момент приказал очередной капрал и сделал вид, что больше меня не замечает. Честно прождал минут десять, потом не выдержал. «Слышь, служивый, сообщи Темниковой, что если дальше будет мариновать, то развернусь и свалю, пусть тогда сама за мной бегает. Уверен, что догонит не быстро». «Не положено», — буркнул он. «Да и с базы без пропуска тебя не выпустят». «Может быть. Тогда с боем прорываться буду. Мне мое начальство только пальчиком погрозит». — А тебе неприятности на дежурстве нужны? — Быстро звони! — Чистильщики, мать твою! — Ладно, не бузи! Дело сразу пошло быстрее, и уже очередной солдатик проводил в кабинет майорши. Позлорадствовать пришел скотина. Не поднимаясь из-за стола, заваленного бумагами зло спросила она. «Тебе мало того, что устроил, так еще и лично решил насладиться моими эмоциями». «Вообще-то я по делу. И устроила все ты. Нефиг было даром своим размахивать, как шлюха медицинской справкой». «Шлюха? Не ты, а вы! К офицеру обращаешься!» «Вот как офицер сама и покажи пример вежливого обращения». «Нет, к таким паскудам только на «ты». Признаю, что перегнула палку с тобой вчера, но зачем во внутреннюю сеть видео с уличных камер выложил? Еще и с заголовочком. Главная сердцеедка Чердени запала на чистильщика. Смотреть всем, как сосется с рядовым. Чего? Делать мне больше нехрен. Да там по разговору понятно, что... Нет звука. Все, предусмотрел. Я реально как последняя шалава там. Повторю, это не я. А кто? Из разведки, сама и выяснишь. Меня Аксакал прислал наладить нормальный диалог, а не устраивать продолжение вчерашней ссоры. Еще хотел узнать про некоего Берлиоза. Мы с ним работать собираемся. Диалога с тобой не будет. С фаршем работать можно. Человек надежный, порядочный и сам спонсирует несколько групп городской самообороны. Большие деньги в безопасность черды не вкладывает. Чего еще хотел узнать? «Спасибо. Пока хватит. А с симбиотом знакомиться будешь? Или желание пропало?» «Приеду на вашу базу, познакомлюсь. По долгу службы необходимо». «А чего не сейчас?» «Лень еще один пропуск выписывать и повторно видеть твою харю». «Зачем такие сложности?» «Такс», — мысленно обратился я к духу-хранителю. «Включай повышенную степень обаятельности». И задабривай эту фурию. Я вообще-то всегда красивый. Нужно как для глажки. Выручай, дружище. Ой! Воскликнула Темникова, когда такс появился у ее ног. Песель потерся о них, завилял хвостом и преданно уставился большими грустными глазами. Мой напарник, пояснил я, имеет привычку появляться без пропуска. Если не боишься, то можно погладить. Такс тут же завалился на спину, подставляя пузо. «Славный какой!» — не удержалась девушка, протягивая руку. Сейчас она перестала строить из себя строгую майоршу и улыбалась так обворожительно, что мне самому захотелось почесать пузика. Не духу-хранителю, конечно, а ей. С трудом сдержался. «У меня в детстве тоже была такса», — продолжила мягким голоском Маргарита, — на время забыв, что ненавидит меня. Хитрая, забавная и... лучшая подружка. Спали всегда в обнимочку. До сих пор помню, какая она тепленькая. Плакала на взрыт, когда расставались. Хороший таксик, славный. Не то, что твой хозяин. Такс, понимая, что барышня попалась на его крючок, вскочил ей на колени и лизнул в щеку. А потом, чтобы закрепить успех, доверчиво положил свою мордочку на майорское плечо. «Все, дело сделано. Даже если меня Темникова будет стороной обходить, чтобы лишний раз не встречаться, то к таксу обязательно явится. Где он, там и я, естественно. А дальше потихонечку общение наладим. Для начала. Боевую и ипостась показать не надо, Макс. Пусть еще так посидит». Хотя давайте, должна же я знать все стороны таксика. Вскоре посреди комнаты возник такса-дракон. Вопреки моим предположениям, Маргарита не испугалась, а, восхищенно присвистнув, без страха стала разглядывать монстра. Круть, это шедеврально! Какая стать, клыки! Такими как на лапах можно танковую броню вскрывать. Так и представляю его в бою! Блин, такс! Ты теперь мой кумир в обеих ипостасях. Был бы человеком, замуж напросилась. У него уже есть дама сердца, с улыбкой прокомментировал я. Служанка в доме Достоевских. Тоже симбиот, хотя и другого плана. Так что тут тебе не светит. Ну, если только с его хозяином. «Черт — Черт! — скривилась Темникова. — Совсем про тебя забыла. Такой момент испоганил. Вот пропуск. «Больше не задерживаю». Спокойно покинуть пределы базы не получилось. Как только вышел из здания, у крыльца увидел группу офицеров, недобро смотрящих на меня. «Барон Гольц?» — обратился ко мне один из них. «Он самый? В чем дело?» «Дело в том, что ты тварь и подонок. Ты обесчистил нашу боевую подругу!» Или думаешь, что после того паскудного видео сможешь спокойно здесь разгуливать? «А тебе не кажется, капитан, — стал я отвечать в таком же тоне, — что не твое это собачье дело, как два взрослых человека проводят время? Про видео уже сам недавно узнал от Маргариты, так что претензии не по адресу. Ничтожество всегда трусливы. Только тебя это не спасет. Барон Гольц, я граф Анистович, — «Вызываю тебя на дуэль! Немедленно!» «А ну, стоять!» — раздался позади меня голос Темниковой. «Капитан Анистович, вы что себе позволяете? С подобными вопросами я разберусь сама, без посредников». «Извините, майор, дело не только в вашей чести, но и всей армейской разведке, заместителем начальника которой я являюсь». «Понимаю ваше негодование, Юрий», — уже спокойным голосом произнесла она. Твое право. Но если хочешь дуэли, то она должна быть проведена по всем правилам военного положения. Секунданты с обеих сторон и бой без дара до первой крови. Уставы написаны не просто так. Согласен, Маргарита. Только количество первой крови никто в них не оговаривал. Этот фигляр после меня неделю в госпитале ею харкать будет. От спецназа разведки на своих двоих не уходит. За секундантами сейчас же пошлю к чистильщикам. «Зачем так далеко ходить?» Тихим голосом произнесла еще одна женщина в форме, только что появившаяся на крыльце. «Я сама с удовольствием отслежу все права рядового котяры. Барон Гольц, возьмете в свои секунданты?» замялся капитан. «Полковник Шеллер, не понимаю вашего поступка, извините». «А что тут понимать?» «Я, как начальница разведотдела базы, Несу ответственность за своих подчиненных. В моих интересах, чтобы дуэль прошла по всем правилам, не бросив на вас даже пятнышко сомнений в нарушении их». «Не возражаю», — произнес я, кивнув аж самой Зинаиде Шеллер, хватку которой так расхваливал Берлиоз. «Единственное, хочу предупредить вашего Анистовича. Он хоть и спецназовец с печатью магистра, но пусть готовится сам кровавыми брызгами радугу создавать. Не люблю самонадеянных болванов, не способных вначале разобраться в ситуации, а лишь потом вякать. Ну-ну. Готовьтесь, господа. Мы скинули кители, оставшись в одних футболках. Мечи в руках. Оба не торопимся нападать, внимательно изучая движение соперника. Этот капитан явно не просто так получил звание и печать. Несмотря на всю свою браваду, легко мне сейчас не будет. Первый же его молниеносный выпад подтвердил мои подозрения. Чуть было не достал меня в живот разведчик, не став придумывать сложные комбинации, а тупо ткнул мечом, как начинающий фехтовальщик. Хитрый ход, которого никто не ожидал. Я сам почти купился, но успел разорвать дистанцию в последний момент. Дальше капитан не стал рассусоливать, а сразу, не прекращая движения после неудачной попытки одним махом покончить с рядовым выскочкой, Завертел такую мельницу из связок и ударов, что, будь я зрителем, то засмотрелся бы. Делаю вид, что отбиваюсь из последних сил, ожидая момента, когда он раскроется, окончательно уверовав в свою победу над неумехой. Ждать пришлось долго. Наконец, Анистович слишком высоко поднял меч, открыв на мгновение нижний уровень для моей контратаки. Резко вхожу в ускорение и провожу единственный удар. Капитан резко останавливается и, вдруг, приложив ладонь к ширинке, тонко ойкает. — Бой окончен, господа! — ошарашенно объявляет Динаида Шеллер, видя, как между пальцев Анистовича показалась кровь. — Ты что, котяра, оскопил его? Сдурел? — Нет. На первый раз маленький порезик с большим намеком. — Ух! Хором облегченно выдохнули армейские, явно переживая за своего товарища. «Если найдутся еще идиоты, то больше жалеть не стану. Надо узнать, принимает ли контора Берлеза человеческие яйца или яйцеклетки, если кроме дураков тут боевых дур полно. Не хами рядовой. Быстро ко мне в кабинет, — приказала полковник, а остальным оказать помощь капитану и языком не трепать о дуэли. Говорить врачам, что тут вам, мужчинам, легче отмазку для своего хозяйства придумать. Сломавшийся молнии на ширинке поранился, что ли? Тоже обидно, но не до такой степени. Сидим в кабинете начальницы, молча рассматриваем друг друга. Породистая мадам, лет за сорок, ближе к пятидесяти даже, но до сих пор остается красивой, пусть и легкую седину в собранных сзади пучком волосах не скрывает. Взгляд умный, пронзительный и какой-то озорной, несмотря на всю свою серьезность. «И долго молчать будешь?» Первый обращается Шеллер ко мне. «Стих рассказать?» «Ты не знаменитый, Женя, поэт, поэтому вряд ли что-то путное выдашь. Ладно, давай-ка я обрисую ситуацию. Если бы ты просто победил капитана Анистовича, то не сидел бы со мной сейчас». Но вот как ты это сделал? Какой-то сраный мастер в издевательской манере чуть было самого магистра не оскопил. Теперь готовься, что весь армейский спецназ исключительно из твоих врагов состоит. Они своих не бросают. А чистильщикам с ними работу налаживать, вместе в рейды к кентаврам ходить. — Не моя забота. Ваша, госпожа полковник. Но если хоть один армейский попытается подставить, то положу их и без тварей. Ребята Аксакалов вместе с самим командиром в этом мне помогут. Мы тоже своих не бросаем. Знаю. Разрулю ситуацию. Но теперь тебе не только темниковой мосты наводить придется. Зачем усложняешь себе жизнь и задачу по разведке дыры? Не я первый начал. И это тоже знаю. Кстати, я могу отслеживать всю внутреннюю сеть. Это твоя капрал-мышка выложила видео, войдя в систему через свой браслет. Ей-то зачем? — удивился я. Вот тут уже твоя забота. И аксакалов в придачу. Если не прекратите намечающуюся междуусобицу то подключу к разборкам столицу. Мало никому не покажется. Дело на контроле самого императора. Делай неутешительные выводы. «Сам доведешь их до лейтенанта Аксакова? Или мне постараться?» «Сам. И еще, не говорите ему про мышку. Я лично разрулю. С чего бы мне быть такой добренькой?» «Сами сказали, что отношения налаживать надо. Себя и начните». «Котяра!» — неожиданно рассмеялась она. «Иногда жалею, что я не чистильщик». Сверхнаглость — это мое любимое качество в мужчинах. Мигом бы себе среди твоих мужа подобрала. Если чего, то на меня не рассчитывайте. А у меня уже муж есть. Служит тут неподалеку. Будду знаешь? Нашего полковника? Тамира, э, Который... Забыл фамилию. Ага. Все. Я поражен и обескуражен. если прилично выражаться. Расслабься. Полковник Домбаев до сих пор не научился искусству заменять матерные слова на приличные. А почему у вас фамилии разные? Свои терки. Не суть важно. Главное, что на сторону друг от друга не бегаем. Значит, не хочешь выносить ссор из избы. Естественно. А с Темниковой что? Захочет, как и вы, оставить свою фамилию? Обсуждаемый момент. Полковник явно веселилась, все больше и больше напоминая незлобную гадину из разведки, а? А с графиней Достоевской вы случайно не знакомы? С Юлей? Вообще-то я ее троюродная кузина по линии мужа. Жаль, что остальная родня, кроме меня, ее не приняла нормально. Классная деваха. — Почти тетя для некоторых. — Чего? — Все вопросы к Юлии Петровне. Озадачил совсем. — Двигай уже отсюда. Дел много, а вопросов к тебе еще больше. Еще пообщаемся. Придя на родную базу, сразу же прошел к сокалу и попросил выход в местный локальный интернет с его компа. Рядовым такое роскошество запрещено, Вот и пришлось идти на поклон. Ренат, выслушав мои левые причины, что нужно для бизнеса с Берлиозом, неохотно согласился. Дальше, выведя все данные с камер, я составил интересный видеоролик. Кнопка «Ввод» и жду реакции мышки. «Суки! Какая падла!» Эта Ирка через полчаса разоряется на всю гостиную, швыряя легко доступные вещи в стенки. «Яйца оторву!» Так опозорить перед командиром? Чё за кипиш? Спускаюсь по лестнице, делая вид, что только что проснулся. Макс, ты видел? На зрение не жалуюсь. Конкретику, пожалуйста. Видео во внутренней сети. Убью. Четвертую тварем скормлю. Явно кто-то из наших. Прямо с камер казармы некоторые кадры. Голые в душе моешься? Тоже мне новость. Нет. Глянь на это поскудство. Еще и заголовочек. Мышка ждет, когда ее трахнет командир. Смотреть всем и умиляться. Дальше, выведя изображение на большой экран телевизора, я смог лицезреть, как Ирина крупным планом томно вздыхает, бросая недвусмысленные взгляды на Рената. Вот вздымается ее грудь. Сосочки наливаются, проступая сквозь тонкую ткань футболки. Язычок облизывает губки. Дальше не интересно, Знаю продолжение. Секси? комментирую видео. Идиот! Расслабься. Про меня недавно тоже один паспаль выложили. Ничего. Умылся тихо и служить продолжаю. Какое про тебя? Там про эту суку тем никому. Макс, Агась, скажи, что это не она сделала, иначе расхреначу ей всю морду. Не она. Еще варианты? Э -э ты? И снова Агась. Прикольно, правда? Вопреки ожиданиям, мышка не полезла драться, а сев на стул, закрыла лицо руками. — Ир! — Уйди! — А чё так скорбно? — Уйди! — Другие слова в запасе есть? — Нахер пошёл? — Странно. Думал, что тебе нравится подобное с сослуживцами проделывать, и сама рада будешь прославиться. — Ты не понимаешь. — А ты? самое умное решать свои проблемы за чужой счет. — Уйди. Опять последовал глухой ответ. — Ренат — это очень личное. Думала, что ты друг. А ты решил отомстить за постельный отказ? — Ни в коем случае. Сам попал благодаря тебе, Капрал, в ту же задницу. Не только с Темниковой, но и совсем спецназом армейским. Даже на дуэли пришлось попотеть. Вот и думай, кто после этого из нас, тварь. Извиняться не буду. Если дойдет до башки, то жду с извинениями. «Мышка!» — раздался взбешенный голос Аксакала. «Ко мне в кабинет!» Их не было почти час. Наконец Ирина вышла и, не глядя на меня, ушла из казармы. «Котяра, мать твою, за ногу! Ты здесь?» — опять проорал Аксакал. «Иду, иду, кормилец! Бегом!» Лейтенант был явно не в духе. Увидев меня, он стал расхаживать по комнате, явно сдерживаясь, чтобы не устроить мордобой. «И как это понимать, рядовой?» Наконец-то зло процедил он. «Вы про видео Ирины Долгоруковой?» «Мне армейская разведка сообщила, что это мышь наша, его во внутреннюю сеть залила». «Позорище, если честно. Сам в шоке. Не ожидал». Какое видео! Я про твое! Мышка мне все сообщила! Не видели первую серию? Зря смотрите. Аксакал смотрел внимательно, все больше хмурясь с каждой секундой, потом долго разглядывал свое отражение в потухшем мониторе. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Если сейчас не расхреначит комп, то я сильно этому удивлюсь. Самое время спасать ни в чем не повинную технику. Нормально, командир, да? Ух. А другие, более внятные звуки, ожидаются? Нахер тебя, мышку и все камеры мира! А Темникову? Она тоже засветилась в главных ролях. Не трожь, сестр! Не трогай Маргариту! На видео или вообще, братик? Я оговорочку услышал. Или не братик, а любовничек. Долго с ней в заперти планы строили у тебя в кабинете. Даже для борделя слишком долго. В них почасовая оплата. С бабами определиться не хочешь? А то информационная война может набрать обороты. Обещаю больше в ней не участвовать. Но лайки ставить под просмотрами не забуду. Что ты хочешь услышать? Правду? Знаешь, сколько женщин у меня было? Даже лучшие из лучших, типа Анны и Иры, Да-да, она, как знаешь, тоже. И слов из песни не выкинешь. Но вот Риту увидел и понял, что она единственная за право быть рядом с которой буду бороться до конца. Как увидел, сразу понял. С тобой, с армией, с мышкой или даже с самим императором бодаться не побоюсь. Мне похер. Так же похер, что она меня сейчас ненавидит. Так же похер, что армейка с несносным характером. — Это я тебе как мужик мужику говорю. Не лезь туда, где я угроблю любого соперника. Выражение необразное. — Как мужик мужику говоришь? — криво усмехнулся Ренат. — Тогда слушай. Если к Рити ближе, чем на шаг подойдешь, то кровью умоешься. Я простил тебе Ирину. Это был ее выбор, где мое мнение не могло учитываться в силу разных, да жопа весомых причин. Локти кусал. Вас обоих готов был похоронить живьем, но терпел. Но тем никого не трогай. И Иру теперь тоже. Хоть один волосок с обеих упадет, хоть одна слезинка, вызванная тобой, то даже император не поможет твоей заднице. Всосал? Не очень, членистоногий ты наш. Двух баб пришлось осчастливить? Не выйдет. Если две, то значит нет ни одной. Они не шлюхи местами в твоей койке меняться. А если я скажу... Макс, только чтобы это осталось здесь. Обещаешь? Не хочу войны внутри группы. Я не трепло, если про меня не треплют. Знаю. Темнило еще тот. Хорошо. Маргарита Темникова мне близкая родственница. Не спрашивай, по какой линии родство. Песец. Еще какой. И что делать будем? — Я не знаю, а ты про нее забудь. Это последнее мое слово. Запомни, если не хочешь башки лишиться. — Ренат, последнее слово, как показывает практика, остается за женщинами. Но я услышал, откуда может прилететь. Готовься к ответочке, если дернешься в мою личную жизнь. — Хоть какая-то определенность, — грустно улыбнулся Аксакал. С мужчинами всегда легче. Разбитые хлебала, кулаки, мечи. И никакой двусмысленности. Мышки только ничего не говори. И Рите тоже. С ними я сам.